Глава седьмая Плотно прикрыв дверь в келью, где лежал покойный, у тела Жильбера прескота стояли Хью Берингер и брат Катфаэль. Они отвернули одеяло и простыню и поставили лампады поближе. Взяв одну из них в руки, Катфаэль поднес ее к лицу покойного, чтобы получше разглядеть рот, ноздри и посидевшую бороду, и ничего не упустить. «Как бы ни был человек ослаблен», И каким бы глубоким ни был его сон, он изо всех сил будет пытаться дышать, когда его душит. Что-то должно остаться, если только поверхность ткани не столь гладкая, что на ней совсем нет ворса. — Ага, вот оно! — с этими словами катфель указал на расширенные нозды. — Видишь, там что-то цветное? — синее. — сказал Хью, приглядевшись. От его дыхания тонкая, как паутинка, нить затрепетала. — Дорогой цвет! У этих одеял нет такого оттенка. — Давай-ка, мы это достанем. Котвейль вытащил маленькие щипчики, которыми вынимал занозы из натруженных рук, и ухватил тонкую нить, которую с трудом можно было разглядеть. Нить оказалась длиннее, чем они думали. Это была шерсть. «Не дыши, пока я не спрячу ее, а то улетит», — попросил Катфаэль. Он принес с собой черную коробочку из полированного дерева, в которой хранил пилюли. На темном фоне шерстяная нить ярко засияла чистым синим цветом. Катфаэль осторожно прикрыл крышку и снова взялся за щипчики. Хью передвинул лампаду, и теперь стало видно что-то бледно-красное, цвета отходящих осенних роз. Сверкнуло... И исчезла. Хью снова изменил освещение, и тогда показалась скрученная шерстяная нитка. Синий и розовый. Дорогие цвета. В них не красят одеяло. После нескольких попыток файли удалось ухватить нить и спрятать ее вместе с синей. Больше в ноздрях обнаружить ничего не удалось. Ну что же, поищем в бороде. В бороде застряла синяя нить. Катфаэль извлек ее и принялся прочесывать седую бороду. Когда он стряхнул в коробочку то, что было на гребне, сверкнули и тут же исчезли три блестки. Монах осторожно повертел коробочку и был вознагражден. Вновь сверкнула искорка. Рожав зубы покойного, он нашел то, что искал. Это была золотая нитка, длиной сустав пальца. Золотые крупицы имели к ней прямое отношение. «В самом деле, дорогая ткань», — сказал Катфаэль, укладывая находку в коробочку. «Королевская смерть. Его задушили чем-то из тонкой шерсти, расшитой золотом. Что это было? Гобелен, напрестольная пелена, женское парчевое платье, кусок старой одежды. Но этот предмет явно не из лазарета. Чтобы это не было, Хью, кто-то принес эту вещь с собой». — Наверное, — согласился Хью. Больше они ничего не нашли, но и то, что удалось обнаружить, заставляло поломать голову. — Интересно, где же эта вещь, которая его задушили? — повторял Котфаэль. — И куда подевалась золотая булавка с плаща Эйнона обытеля Ищи вещь из этой ткани, — сказал Хью. Такая роскошная ткань вполне может обнаружиться в стенах аббатства. А я займусь поисками булавки. Мне еще нужно допросить и обыскать шесть валицев из охраны и Элиуда. А если это ничего не даст, то придется все тут перерыть. Если эти вещи здесь, мы их найдем». И они принялись искать. С разрешения аббата и при помощи приора Роберта, который прекрасно знал все ценные вещи в обители, Катфаэль осмотрел все гобелены и каждую на престольную пелену, но ничего не совпало по цвету с найденными нитями. же тщательно обыскал всех валийцев, но ничего не нашел. Приор Роберт весьма неохотно дал согласие на обыск в кельях братьев и послушников, но все было тщетно. Массивная золотая булавка как сквозь землю провалилась. Наступил вечер. После вечерней и ужина Котфаэль снова занялся расследованием. Обитатели лазарета были весьма словоохотливы, ибо нечасто им доставался такой волнующий повод волю посудачить. Однако ни Катфаэлю, ни Эдмонту не удалось услышать от них ничего интересного. Именно в то время, когда все произошло, в пределах получаса или около того, братья обедали в трапезной, а в лазарете, как обычно, после обеда все спали. Однако там был один человек, прикованный к постели, и поэтому спал он, когда хотел. Если же случалось что-то занятное, он и вовсе предпочитал бодрствовать. «Что касается зрения, — грустно сказал брат Рис, — тут я вряд ли могу тебе помочь, брат. Я узнаю, когда мимо проходит кто-либо из братьев, и знаю, кто именно, и различаю свет и темноту, но это все. А вот слух у меня обострился, когда стали сдавать глаза». — Я слышал, что дверь кельи, где лежал шериф, отворялась дважды. Теперь, когда ты спросил, я вспомнил. Знаешь, она скрипит, когда ее открывают, а когда закрывают, тогда нет. — Значит, кто-то вошел туда или, по крайней мере, отворил дверь. А что еще ты слышал? Кто-нибудь разговаривал? — Нет, но я слышал, как постукивала палка. Очень тихо. А затем скрипнула дверь. Я подумал, что это должно быть брат Уилфред. Он тут иногда помогает. Он один из братьев ходит с палкой, так как хромает с юности. Он входил к прескоту Это тебе лучше спросить у брата Уилфреда. Я не могу сказать. Все стихло, а через некоторое время он снова прошел по коридору, постукивая палкой. Но уже к выходу. «Может, он только приоткрыл дверь, чтобы убедиться, что все в порядке?» «Должно быть, он затворил за собой дверь», — заметил Катфаэль. «Иначе она бы не скрипнула во второй раз». «А когда заходил брат Уилфред?» Но Братрис не был уверен относительно времени. Он покачал головой, размышляя. «Я немного вздремнул после обеда. Понятия не имею, как долго». Но братья, наверное, еще были в трапезной, так как брат Эдмунд вернулся в лазарет несколько позже. — А во второй раз? — Прошло какое-то время. Должно быть с четверть часа. Дверь снова скрипнула. У того, кто шел, была легкая походка. Я только услышал, как он ступил на порог, и все. Дверь закрывается беззвучно, так что не знаю, сколько он там пробыл. Но мне кажется, он заходил в келью. «Ты слышал, как он уходит?» «Я снова задремал», — с сожалением сказал Братрис. «Не могу тебе сказать. Он ступал так тихо. Молодой человек». Итак, вторым мог быть Элис, ведь когда Эдмунд выставил его из лазарета, они не произнесли ни слова. А у Эдмунда от долгого пребывания среди больных походка выработалась бесшумная, как у кошки. Но, возможно, это был кто-то неизвестный, Пробравшийся сюда без помех И свершивший свое черное дело еще до того, Как Элис открыто пришел к шерифу. Между тем, пока что можно было выяснить, Оставался ли брат Уилфред присматривать за больными в лазарете. Катфаэль не заметил, кто из братьев отсутствовал в трапезной во время обеда. Тут ему в голову пришла другая мысль. — А кто-нибудь из ваших стариков выходил в то время? Например, брат Маврики мало спит днем, и когда все спят после обеда, он может искать другого общества. — Никто не проходил мимо меня к двери, пока я бодрствовал, — уверенно заявил брат Рис. — А у меня не такой уж крепкий сон, так что, думаю, я бы проснулся, если бы кто-нибудь выходил. Вполне вероятно, что так оно и было, но не следовало полагаться на это безоговорочно. Однако брат Рис был совершенно уверен в том, что слышал своими ушами. Дверь дважды скрипнула, значит, ее отворяли достаточно широко, чтобы кто-то мог войти. Брат Маврикий высказался сам, как только при нем упомянули о смерти шерифа, хотя никто его об этом не спрашивал. Брат Эдмунд сообщил о словах Маврики о Катфаэлю, после повечерия за полчаса до отхода ко сну. Я помолился за его душу и сказал им, что завтра мы отслужим мясу по шерифу. Этот достойный человек был добрым покровителем нашего аббатства и умер здесь, среди нас. Тут встает Маврикий и прямо заявляет, что он от всей души будет возносить молитвы во спасение души шерифа, так как теперь, наконец-то, его долги полностью уплачены, и свершилось божественное правосудие. Я спросил, мол, чьей рукой оно свершилось, раз уж он знает так много, сказал брат Эдмунд с необычной для него горечью. Однако он упрекнул меня за мои сомнения в том, что сие рука Господня. Иногда я спрашиваю себя, что такое болезнь Маврикия, несчастье или хитрость. Но как только пытаешься загнать его в угол, он ускользает, как угорь. Несомненно, его очень обрадовала эта смерть. Да простит нам Бог все наши прегрешения, особенно невольные. Аминь. — жаром заключил Котфаэль. — А ведь он крепкий и сильный человек. Где же он раздобыл такую ткань, которую я ищу? Тут он кое-что вспомнил и задал вопрос. — Когда ты ушел обедать в трапезную, не оставался ли здесь брат Уилфред? — Как бы я хотел, чтобы я его тут оставил, — печально ответил Эдмунд. — Тогда, наверное, не случилось бы беды. Нет, Уилфред обедал вместе с нами разве ты его не видел кто же мог предположить что совершится убийство никто согласился катфаэль и замолчал размышляя значит у уилфреда надо исключить а кто у нас еще ходит с палкой я что то не припомню а не он все еще ходит с костылем но очень скоро сможет обходиться без него он уже только что не летает но у него вошло в привычку ходить с костылем Ведь у него так долго срасталась сломанная нога, а ты ищешь человека с палкой? Вот ведь как странно, — подумал Катфаэль, усталым шагом, наконец-то направляясь спать. Брат Рис, слышавший постукивание палки, ищет ее владельца только среди братьев. И я, крутясь по лазарету, беру в расчет одних братьев. Но глух и нем к тому, что происходит у меня на глазах. Только теперь он припомнил, что когда вместе с Эдмундом вошел в комнату, где старики готовились ко сну, один человек, помоложе сидевший в углу, встал и тихо вышел в дверь, ведущую в часовню. Его костыль, имевший внизу кожаную набойку, так легко касался каменного пола, что, по-видимому, этот человек не нуждался в костыле. И захватил его с собой по привычке, как сказал Эдмунд, или для того, чтобы убрать его с глаз долой. Ну что же, а не он подождет до завтра. Сегодня слишком поздно и не стоит нарушать покой больных стариков. В темнице за запертой дверью лежали рядом Элис и Элиот. Им не раз приходилось делить и более жесткое ложе, но они спали тогда крепким сном, как беззаботные дети. Однако сейчас забот у них была выше головы. Элис лежал ничком в полном отчаянии, уверенных, что жизнь его кончилась, что он никогда больше не полюбит, и что ему не остается ничего иного, как отправиться в крестовый поход, постричься в монахи или босиком предпринять паломничество в святую землю, из которого он, конечно же, не вернется. Элиуд терпеливо слушал, обняв друга за плечи. Его двоюродный брат был слишком полон жизненных сил, чтобы умереть от любви или с горя из-за того, что его обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Но он и впрямь очень сильно мучился. — Она никогда меня не любила, — причитал Элис. — Если бы любила, то верила бы мне. Как она могла поверить, что я убийца? Он произнес это с таким негодованием, словно никогда в порыве чувств не клялся в том, что готов на все, в том числе и на убийство. «Для нее смерть отца была сильным ударом», — упорно возражал Эллиот. «Как ты можешь сейчас ждать от нее справедливости по отношению к себе? Подожди, дай ей время. Если она любила тебя, то любит и сейчас. Бедная девушка, это ее надо пожалеть?» Она винит в этой смерти себя. Разве ты не говорил мне? Ты не сделал ничего дурного, и это докажут. Нет, я потерял ее. Она никогда больше не позволит мне приблизиться, никогда не поверит ни одному моему слову. Поверит. Поскольку будет доказано, что ты невиновен. Клянусь, так будет. Правда обязательно откроется, должна открыться. Если я снова не завою ее, я умру поклялся Элис, голос его был приглушен, так как юноша лежал, уткнувшись лицом в ладони. — Ты не умрешь, и ты снова ее завоюешь, — в отчаянии пообещал Элиот. — А теперь замолчи и поспи. Протянув руку, он погасил лампаду. Он знал, что у Элиса глаза уже слепаются, так как спал рядом с ним с детства. Элис из тех, кто утром просыпается как новенький и не сразу вспоминает свои беды. Элиот был другим. Он думал о своих бедах ночью и засыпал только в предрассветный час. Главная его беда уже крепко спала, и рука Элиуда защищала ее.